Несмотря на тайное беспокойство, мучившее Печорино, он не только имел силы заставить себя взяться за роман Вальтера Скотта «Шотландские пуритане, но еще и увлечься волшебным вымыслом. Когда рассвело, он посмотрелся в зеркало. Тусклая бледность покрывала лицо его, хранившее следы мучительной бессонницы. Но глаза, хотя окруженные коричневую тенью, Блистали гордо и неумолимо. «Я», — говорит он, — «остался доволен собою». Купание в Нарзане сделало его совершенно свежим и бодрым. Возвратясь к купанию, он нашел у себя Вернера. Они сели на лошадей и поехали. Тут следует мимоходом краткая полная поэзии описание прекрасного кавказского утра. «Я помню», — говорит Печорин, —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 строгим любопытством, но без участия. Во мне два человека, один живет в полном смысле этого слова, другой мыслит и судит его. Первый, может быть, через час проститься с вами и миром навеки, а второй, второй, это признание обнаруживает всего Печорина. В нем нет фразы каждое слово искренно, бессознательно, Но верно выговорил Печорин всего себя. Этот человек не пылкий юноша, который гоняется за впечатлениями и всего себя отдает первому из них, пока оно не изгладится и душа не запросит нового. Нет, он вполне пережил юношеский возраст, этот период романтического взгляда на жизнь. Он уже не мечтает умереть за свою возлюбленную, произнося ее имя и завещая другу «Локон волос», Не принимает слова за дело, порыв чувства хотя бы самого возвышенного и благородного за действительное состояние души человека. Он много перечувствовал, много любил и по опыту знает, как непродолжительны все чувства, все привязанности. Он много думал о жизни и по опыту знает, как ненадежны все заключения и выводы для тех, кто прямо и смело смотрит на истину не тешит и не обманывает себя убеждениями, которым уже сам не верит. Дух его созрел для новых чувств и новых дум. Сердце требует новой привязанности. Действительность — вот сущность и характер всего этого нового. Он готов для него. Но судьба еще не дает ему новых опытов, и, презирая старые, он все-таки по ним же судит о жизни».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 Тут-то возникает в нем то, что на простом языке называется и хондрою, и ипохондрией, и мнительностью, и сомнением, и другими словами, далеко не выражающими сущности явления, и что на языке философском называется рефлексией. Мы не будем объяснять ни этимологического, ни философского значения этого слова, а скажем коротко что в состоянии рефлексии человек распадается на два человека, из которых один живет, а другой наблюдает за ним и судит о нем. Тут нет полноты ни в каком чувстве, ни в какой мысли, ни в каком действии. Как только зародится в человеке чувство, намерения действия, тотчас какой-то скрытый в нем самом враг уже подсматривает зародыш, анализирует его — Исследует, верна ли истинна ли эта мысль, действительно ли чувство, законно ли намерение, и какая их цель, и к чему они ведут. И благоуханный цвет чувства блекнет, не распустившись, мысль дробится в бесконечность, как солнечный луч в граненном хрустале. Рука, подъятая для действия, как внезапно окаменелая, останавливается на взмахе и не ударяет. Так робкими всегда творит нас совесть, Так яркий в нас решимость и румянец, Под тенью тускнеет размышления, И замыслов отважные порывы, От сей препона уклоняя бег свой, Имен деяний не стяжают, Говорит Шекспиров Гамлет Этот поэтический апотеоз рефлексии. Цитата из «Гамлета», «Шекспира», «Действие третье», «Явление первое», в переводе «Вронченко», примечание, редакции. Ужасное состояние. Даже в объятиях любви, среди блаженнейшего упоения и полноты жизни, восстает этот враждебный внутренний голос, чтобы заставить человека думать в такое время, когда не думает никто. Цитируется сцена из «Фауста Пушкина. Примечание. редакции. И вырвав из его рук очаровательный образ, заменить его отвратительным скелетом. Но это состояние сколько ужасно, столько же и необходимо. Это один из величайших моментов духа. Полнота жизни в чувстве... Но чувство не есть еще последняя ступень духа, дальше которой он не может развиваться. При одном чувстве человек есть раб собственных ощущений, как животное есть раб собственного инстинкта. Достоинство бессмертного духа человеческого заключается в его разумности, а последний высший акт разумности есть мысль. В мысли независимость и свобода человека от собственных страстей и темных ощущений. Когда человек поднимает в гневе руку на врага своего, он следует чувству, его одушевляющему. Но только разумная мысль о своем человеческом достоинстве и о своем человеческом братстве с врагом может удержать порыв гнева и обезоружить поднятую для убийства руку. Но переход из непосредственности в разумное сознание необходимо совершается через рефлексию, более или менее болезненную, смотря по свойству индивидуума. Если человек чувствует хоть сколько-нибудь свое родство с человечеством и хоть сколько-нибудь сознает себя духом в духе, он не может быть чужд рефлексии. Исключения остаются только или за натурами чисто практическими, или за людьми мелкими и ничтожными, которые чужды интересов духа и которых жизнь – апатическая дремота. И наш век есть по преимуществу век рефлексии. Почему от нее не освобождены не те мирные и счастливые натуры, которые с глубокостью соединяют тихость и невозмущаемое спокойствие, не самые практические натуры, если они не лишены глубокости. Отсюда значение целой германской литературы. В основании почти каждого из ее произведений лежит нравственный, религиозный или философский вопрос. Фауст Гёте есть поэтический апотеоз рефлексии нашего века. Естественно, что такое состояние человечества нашло свой отзыв и у нас, но оно отразилось в нашей жизни особенным образом, вследствие неопределенности, в которую поставлено наше общество насильственным выходом из своей непосредственности через великую реформу Петра. Дивно-художественная сцена Фауста Пушкина представляет собою высокий образ рефлексии, как болезни многих индивидуумов нашего общества. Ее характер – апатическое охлаждение к благам жизни, вследствие невозможности предаваться им со всею полнотою. Отсюда томительная бездейственность в действиях, отвращение ко всякому делу, отсутствие всяких интересов в душе, неопределенность желаний и стремлений, безотчетная тоска, болезненная мечтательность при избытке внутренней жизни». Это противоречие превосходно выражено автором разбираемого нами романа в его чудно-поэтической думе, исполненной благородного негодования, могучей жизни и поразительной верности идей. Чтобы убедиться в этом, достаточно припомнить из нее следующие четыре стиха, в которых сказано больше, чем в двенадцати томах иного господина-сочинителя. Белинский намекает на Марлинского, посмертное собрание сочинений которого в 12 томах вышло незадолго до этого. Во второй книге отечественных записок за 1840 год была помещена статья Белинского «Полное собрание сочинений Марлинского». Примечание, редакции. «И ненавидим мы, и любим мы случайно, Ничем не жертвуя ни злобе, ни любви, и царствует в душе какой-то холод тайный, когда огонь кипит в крови. Печорин есть один из тех, кому особенно должно относиться это энергическое воззвание благородного поэта, которого это самое и заставило назвать героя романа героем нашего времени. Отсюда происходит и недостаток определенности, недостаток художественной рельефности в изображении этого лица, Но отсюда же выходит и его высочайший поэтический интерес для всех, кто принадлежит к нашему времени, не по одному году и числу месяца, в который родился, и то сильное, неотразимо грустное впечатление, которое он на них производит. Но мы еще возвратимся к этому предмету, когда кончим изложение содержания романа. Подробности свидания противников на месте роковой разделки переданы авторам с ужасающую истинную и поэзией. Чтобы расстроить бесчестные намерения своих врагов, возбудив трусость в Грушницком, Печорин предложил ему стреляться на узенькой площадке отвесной скалы, сожень в тридцать вошины и с острыми камнями внизу. «Каждый из нас, — говорит он Грушницкому, —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 Мы бросим жеребий, кому первому стрелять. Объясняю вам заключение, что иначе я не буду драться. Грушницкий был поставлен в затруднение. Лицо его ежеминутно менялось. Теперь ему нельзя было отделаться легкую раную, нанесенную противнику или полученную им самим. С другой стороны, ему пришлось бы или выстрелить на воздух, или сделаться убийцею или отказаться от своего подлого замысла. Капитан отвечал на вызов Печорина «пожалуй». И Грушницкий принужден был кивнуть головою в знак согласия. Однако он отвел капитана в сторону и стал говорить с ним с большим жаром. Печорин видел, как дрожали его посинелые губы, и слышал, как капитан, отвернувшись от него с презрением, отвечал ему довольно громко «ты дурак, ничего не понимаешь». зашли на площадку, изображавшую почти треугольник. Условились, чтобы тот, которому первому достанется встретить выстрел, стал на углу площадки спиною к пропасти. Если же он не будет убит, противники должны были поменяться местами. Бросили жребий. Грушницкому досталось стрелять первому. Когда стали на места, Печорин сказал Грушницкому, что если он промахнется то не должен надеяться промаха с его стороны. Грушницкий покраснел. Мысль убить человека безоружного, казалось, боролась в нем со стыдом признаться в подлом умысле. Доктор снова стал советовать Печорину обнаружить их умысел и сам было хотел это сделать. Ни за что на свете, доктор, отвечал Печорин, удерживая его за руку. Вы все испортите. Вы мне дали слово не мешать. Какое вам дело? Может быть, я хочу быть убитым. О, это другое. Только на меня на том свете не жалуйтесь, отвечал Вернер, посмотрев на него с удивлением. Капитан зарядил пистолеты и подал один Грушницкому, шепнув ему что-то, а другой Печорину. Печорин выдался вперед, опершись рукою о колено, чтобы в случае легкой раны не полететь в бездну. Грушницкий с бледным лицом, дрожащими коленями, стал наводить пистолет, метя в лоб, но тут совершилось то, что необходимо должно было совершиться вследствие слабости характера Грушницкого, не способного ни к положительному добру, ни к положительному злу. Пистолет опустился, и бледный как смерть, Обратившись к своему секунданту, Грушницкий сказал глухим голосом «Не могу!» «Трус!» — отвечал капитан. Выстрел раздался, пуля легко отцарапала колено Печорина, который невольно сделал несколько шагов вперед, чтобы поскорее отделиться от края. Какая верная черта человеческой натуры, в которой ни порывы самолюбия, ни жизненная сила воли не могут заглушить инстинкта самосохранения. Теперь настала очередь Печорина. Капитан сыграл сцену прощания с Грушницким, едва удерживаясь от смеха. Можно себе представить, какие чувства волновали Печорина при виде соперника, который теперь с спокойной дерзостью смотрел на него и, кажется, удерживал улыбку, а за минуту хотел убить его как собаку.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 Капитан старался казаться обиженным и утверждал, что это неправда. Но Печорин заставил его замолчать, сказав, что если это так, то он и с ним будет стреляться на тех же условиях. Грушницкий подал решительный голос в пользу переряжения пистолета. «Дурак же ты, братец!» — сказал капитан, плюнув и топнув ногою. «Пошлый дурак! Уж положился на меня, так слушайся во всем!» «По делом же тебе! Околивай себе, как муха!» Печорин снова предложил Грушницкому признаться в своей клевете, обещаясь этим и кончить дело, и даже напомнив ему об их прежней дружбе. Здесь предстоял автору прекрасный случай изобразить трогательную сцену примирения врагов и обращение на путь истины заблудшего человека, и тем премногу утешить моралистов и любителей пряничных эффектов. Но глубоко художнический инстинкт истины, бессознательно открывающий поэту самые сокровенные таинства человеческой природы, заставил его написать сцену совсем в другом роде, сцену, которая поражает своей ужасную, беспощадную истинностью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 Не забудьте, что у Грушницкого нет только характера, но что натура его не чужда была некоторых добрых сторон. Он не способен был ни к действительному добру, ни к действительному злу, но торжественное трагическое, в котором самолюбие его играло бы на напропалую, необходимо должно было возбудить в нем мгновенный и смелый порыв страсти. Самолюбие уверило его в небывалой любви к княжне и в любви к к нему. Самолюбие заставило его видеть в Печорине своего соперника и врага. Самолюбие обещало его против чести Печорина. Самолюбие не допустило его послушаться голоса своей совести и увлечься своим добрым началом, чтобы признаться в заговоре. Самолюбие заставило его выстрелить в безоружного человека, то же самое самолюбие и сосредоточило всю силу его души в такую решительную минуту и заставило предпочесть верную смерть верному спасению через признание. Этот человек — апотеос мелочного самолюбия и слабости характера. Отсюда все его поступки. И, несмотря на кажущуюся силу его последнего поступка, он вышел прямо из слабости его характера. Самолюбие — великий рычаг в душе человека. Оно родит чудеса. Бывают на свете люди, которые не бледнее, как перед чашкой чая стоят перед дулом своего противника и которые прячутся под фуры во время сражения. Спускаясь по тропинке вниз... Печорин заметил между расселинами скал окровавленный труп Грушницкого и невольно закрыл глаза. Возвращаясь в Кисловодск, он опустил поводья и дал волю коню. Солнце уже садилось, когда измученный, на измученной лошади приехал он домой. Там застал он две записки, одну от доктора, другую от Веры. Доктор уведомлял его, что тело уже перевезено, но что благодаря их мерам, заранее взятым, подозрений нет никаких, и что он может спать спокойно, если может. Долго не решался он открыть вторую записку. Тяжелое предчувствие мучило его, и оно не обмануло его. Письмо веры начинается прощанием навсегда. Муж рассказал ей о ссоре Печорина с Грушницким, и это так поразило и взволновало ее, что она не помнила, что отвечала ему, и только догадывалась, что то было признание в своей тайной любви, потому что муж оскорбил ее ужасным словом и, вышед из комнаты, велел закладывать карету. Мысль о вечной разлуке увлекла ее к объяснению своих отношений к Печорину.